Глава д в а д ц а т а Ровно на следующий день неприятное пророчество сбылось. Сад, недовольно сложив на груди руки, ожидал меня как раз перед комнатой Даны. Я к тому времени так расслабилась, что не успела напрячься. «Добрый вечер, Сад!» «Добрый, Клариса», — произнес он медленно. «Я не мешаю твоим развлечениям». «Моим развлечениям?» «Не поняла я намёка. Я ведь действую по нашему уговору. Девушки очень довольны. Впрочем, именно это я когда-то тебе и обещала. Он ступил ближе. Надеюсь, не собирался подавлять меня своим ростом или мнимым величием. Дело в том, что в академию я сразу явилась с изъяном». Не умею прочувствовать чужое величие только потому, что все о нём говорят. Произносил слова он, правда, спокойно и вкратчиво. А при чём здесь девушки? Разве ты оскорбила Данну или Алаю? Разве с ними хотела закрыть конфликт? Не с ними. Я немного растерялась. Но... Или ты решила подружиться с благородной Эйрой, раз со мной не в ы ш л о На что только не готова пойти. Я быстро припомнила свою недавнюю апатию от подобных ярлыков, потому и добавила в тон неуместного давления. Перестань, сад. Я просто занимаюсь тем, что великолепно умею. А у тебя же это... как ее... Её... «Тошнота от моего характера. Или придумал что-то унизительное? Тебе подобного наказания мало, как я посмотрю? На что только не готов пойти, чтобы поставить меня на место?» Я в е р н у л ему его же вопрос, немного изменив. «Не придумал». Сад вдруг рявкнул громко. «Но и так дело не пойдёт». Я его уже видела в подобном состоянии, когда о накричала возле ректората. Но теперь-то я ч т о не так сделала. Пока придумывала объяснение, дверь распахнулась, и из проема показалась Дана. Как всегда, прекрасная и с идеальной укладкой. Увидела родственничка и заметно вжала голову в плечи. Видимо, и она что-то не так сделала. Вот, пусть она первая и оправдывается. Сад, зачем же так переживать? Она воспользовалась предоставленным словом. Мы не то, чтобы на твоё посягали. Просто Клариса, слушай. Ну тебе же всё равно не нужны розы на академической форме. Не нужны. Он направил гнев на неё. «Но это не значит, что можно злоупотреблять моим к тебе отношением, Дана!» Она в и н о в а т о пожимала плечами. «Извини, я с пеленок приучена злоупотреблять чьим-то отношением. Да ведь и ты сам позволил!» Девушка резко развернулась ко мне, а потом снова уставилась на парня и очень смиренно попросила. «А можно Клариса потом к нам забежит?» «Никто не оспаривает твоё право на неё. Не подумай плохого, но я готова платить ей по-золотому за час работы». «По-золотому за час?» «Это ж где такие расценки за вышивки существуют?» «Не иначе только в избалованных головах драконец». «И е работа чистая и честная». «Я от радости на месте подскочила и приготовилась от всей души поблагодарить». Но сад неожиданно отрезал. «Нет, не до того, как она закроет долг передо мной», — подумал и добавил. «И, боюсь, не после того». «Сад!» — она сложила руки в мольбе. «Я ведь по-родственному прошу. Знала бы, что она такая рукодельница, сама бы позволила ей на себя накричать и назвать прилюдно Эйрой». «Ничего, несколько дней позора, зато какая служанка!» Он вдруг прищурился и глянул на нее с улыбкой. «И если бы такое произошло, ты разрешила бы своему человеку прислуживать мне, если бы я очень попросил?» «Нет, конечно. Она тут же выпрямилась и больше на меня не поглядывала». «Во мне бежит чистая кровь. Я бы ещё своим делилась». Перепалка их была странной и какой-то непонятной. Говорят, как будто их всерьёз такие мелочи тревожат. Неужели драконья жадность именно так и проявляется? Но я-то человек, пусть и на короткой службе, а не рабыня и не цветастое одеяло, которое можно делить. «То-то и оно!» — констатировал Сад. И взял меня за руку, потащил за собой, приговаривая. «Я думал, что продержусь. Так не хотелось с тобой общаться. Но кровь есть кровь. Потому если кто-то из моих друзей осмелится назвать тебя своей, смело плюй в драконью морды и пусть все претензии потом мне попробуют высказать». «Чего?» Я через несколько шагов отмерла и начала упираться ногами. «Я никакая не твоя!» «Драконы не понимают разницы между одушевленными и неодушевленными предметами. Лекцию прочитать?» «А есть разница?» Он, видимо, издевался, но все-таки остановился и посмотрел на меня черными глазами. «Я пошутил. Драконы знают эту разницу». но всё на свете делят на своё и не своё. Ты не могла этого не знать». «Я знала». «В смысле, мне это иначе, но объясняли», — ответила я неуверенно. «Сад, я хотела закрыть конфликт, но не поступать в рабство». «Какое же это рабство?» — удивился он. «Было бы рабство...» Ты бы сейчас даже рот без моего разрешения не открыла бы. Но ты сама предложила такую сделку. Я предложила выполнять честную работу, а не называться чьей-то вещью. Это одно и то же. Ты ведь предложила это мне? То есть сама породила исконное драконье желание загрести под себя все, что можно загрести. У них какая-то нездоровая психология, мне не понять. Но я уже сделала выводы о том, что все существа разные, и их природа — это не то, что меняется по их велению. Если дракону нужно грести с криком м м о ё так пусть гребет, лишь бы я в процессе не пострадала. Потому отмахнулась, сбавила тон и согласилась. «Хорошо, я, кажется, поняла. Я сама назвала себя твоей. Хотя так не говорила, потому не имею права называться чьей-то еще. А они, наглецы такие, воспользовались твоим замешательством и тоже попытались под себя подгрести. Не потому что сволочи, а потому что драконы. Но пока наша сделка в силе, я выполняю только твои распоряжения. Все верно?» Грубо, но верно. Он отчего-то снова начал улыбаться. А это означало, что сами мои простецкие определения его не раздражают. «Отлично», — продолжила я. «Тогда жду твоих заданий. И называй, как привык, переживу. Я вообще, кажется, уже ничего не испугаюсь после того, как тебя переживу». «Меня переживешь?» Его настроение все сильнее поднималось. «Интересная формулировочка, особенно если учесть наши продолжительности жизней. Я имею в виду эту сделку, конечно. Так что начинай уже. Раньше поступим, раньше выпустимся, как говорится». «А я не придумал, говорил уже». «Да и завтра сложный практикум, надо готовиться». «То есть я свободна на сегодня?» — уточнила с надеждой. «Нет, пойдем. Будешь сидеть и ждать, когда я придумаю что-нибудь отвратительное. Но если вздумаешь снова пришивать пуговицы моему соседу, я ему уши оторву. Хочешь взглянуть на оторванные драконьи уши?» Меня на самом деле смешило это собственничество на пустом месте. А ведь я о нём даже в своём селе слышала. Жадные драконы не умеют делиться. Но проявления были почти карикатурными, словно сад сам за собой никаких отклонений не замечал. В итоге моя работа превратилась в какой-то идиотизм. Вышивкой заниматься веселее — Я просто сидела в комнате Сата, а он молча готовился к занятиям. Его сосед, которого, должно быть, приструнили немного раньше, с улыбкой время от времени поглядывал на меня, но ни о чём не спрашивал. И чего интересно улыбается? Что бы я от скуки какую-нибудь подоплёку придумывала? Так с этим я и без двусмысленных взглядов хорошо справляюсь. ь с а д Позвала через полчаса. «Я точно здесь нужна?» «Разумеется», — ответил Эйр однозначно, не отвлекаясь от учёбы. «Пока ты здесь, я уверен, что ты... не где-нибудь ещё». «Вероятно, он имеет в виду, что я попутно не назвалась ещё чьей-нибудь служанкой. Вот и мучает меня скукой». «Сад». Ещё через полчаса осмелела я. «Я ни на что не намекаю, но похоже, что я здесь только незаметный фон создаю». «Нет, конечно. Твоё присутствие меня вообще раздражает. Кстати, я придумал задание. Принеси мне воды». У них в комнате имелся хрустальный графин с бокалами, и на наполнение всех сосудов ушло минут десять, хотя я всячески тянула время. На самом-то деле мне было просто жаль тратить часы без пользы. Могла бы или в библиотеке посидеть, или собственными уроками заняться. Ничего не д е л а н и е с непривычки погружало меня в сонливость. Решила самовольно провести уборку, но поверхностный осмотр показал. Здесь нечего убирать, даже пылинки не видно. Не удивлюсь, если в драконьем общежитии целая армия уборщиц наводит порядок по три раза в день. Следующей мыслью было спросить разрешение принести свои тетради и также молча готовиться к лекциям. Но отказ меня совсем бы расстроил, потому я медлила. И набиралась злости, ведь явно же просто издевается. Мол, я сама подписалась служить, а ему ничего интересного не придумывается. «Делай, лорка, что хочешь, но придумывай сама». Ну, я и дерзнула. Встала и решительно переставила стул к его столу. «Ты что делаешь?» Удивился Сад, но без раздражения. «Перемещаюсь к зоне конфликта», ответила я под тихий смех его соседа. «Тут вблизи явно смогу разглядеть себе задание. Тебе, наверное, сложно переворачивать страницы в учебнике?» «Совсем несложно». Он почему-то начал улыбаться, хотя и пытался скрыть от меня. «Удивительно», — парировала я. «А то я думала, что драконам легко только о своем могуществе рассуждать. Переписать что-нибудь в тетрадь? У меня не слишком ровный почерк, но уже пару недель как его можно разобрать». «Так сильно хочешь мне служить, Клариса?» Он поинтересовался нейтрально. «Вообще не хочу. На фоне раздражения я не умела быть неискренней. Но собираюсь принести какую-то пользу и получить свою свободу. А ты в этом процессе, видимо, не собираешься участвовать». «Хорошо», — смирился, как будто не он за руку меня сюда притащил. «Возьми крайний учебник, найди 117-й параграф, пока сэкономишь мне несколько секунд». С удовольствием. Это было самое честное признание, которое я произнесла в этой комнате. И слово «удовольствие» вообще ничуть не отражало силу моего восторга. Просто я видела книгу, которую так искала в библиотеке, к которой мне раньше доступа не было. Самый настоящий учебник с драконьего факультета. А может, судьба все-таки на моей стороне? Она не только мне вовремя подкинула знакомство с Кларисой, но и чередой перипетий привела именно в эту точку, до которой я без пережитых проблем добраться бы не смогла. У меня даже пальцы дрожали. Нужный параграф я нашла сразу, заложила страницу пальцем, но пока сад был занят другим, тихонько листала, стараясь не взвизгивать от счастья. и тотчас забыла о других присутствующих. Проблемы трансформации, примеси крови других р а з в редчайших случаях бывают отклонения, помогают заклинания в выявлении сути оборотней. Святые Духи, это ведь ответ на один из миллиона моих вопросов. Моя кровь не может быть чистой. Мать... обычный человек, а отец мог быть уже нечистокровным драконом. И это как раз объяснение первых признаков в столь зрелом возрасте. Чешуя, эпизодические проявления, причинами нарушений трансформации могут быть стрессы, наследственные отклонения или гормональный... Вот, об этом ведьмы или сама я просто не могли знать... Но мой случай, как оказалось, совсем не единичный, пусть и редкий. И случается не только с драконами. И среди других оборотней иногда рождаются такие, кто не обращается сразу после рождения. Даже приводится куча факторов, способных спровоцировать... «Ты чем так увлеклась?» Раздался голос откуда-то из-за плотной стены тумана. «Клариса!» «Не отвлекайся, сад, у тебя важный практикум», — ответила я ему бездумно, хотя больше фраза касалась меня, а не его. Но он зачем-то с тихим смехом ухватил книгу за уголок и поволок её по столу ближе к себе. Я понеслась вслед за ней, надеясь ухватить хоть что-то ещё полезное. Приподнялась, нависла над движущейся книгой, и вдавливала страницу пальцем, чтобы он на свой параграф не перевернул. «Успеет еще, а я могу не успеть». Заклинаний, выявления сути множества. Работать должен специалист. Чего-то там начинать следует с самых некритичных сорнила. «Клариса!» — резко позвал с а д «Можно уже и я свою книгу почитаю?» У меня воздуха в лёгких скопилось столько, что грудь заболела. Я всё это время не выдыхала, и теперь наступила пора. «Можно!» — прозвучало с немыслимым облегчением. «Можно, конечно, уважаемый сад!» д с о р н и л а Надо не забыть!» Длинный первый звук и короткая пауза перед последним слогом. Вслух пока произносить нельзя. А вдруг забуду? А вдруг я слишком много всего пережила ради этого момента, чтобы потом забыть? Сад погрузился в чтение, и я очень осторожно и медленно взяла самопишущее перо, которым он не пользовался. Ещё аккуратней подтянула его к себе, бросила взгляд на дракона... плюнула на всё на свете и быстро переписала заклинание себе на ладонь. Оно далеко не единственное, но как раз такое, с чего и следует начать. — Ты странная. Я уже говорил? — произнёс он задумчиво, пряча улыбку за кулаком. — Несколько раз, — припомнила я. — Тебе, похоже, здесь скучно? — Да что вы говорите, — не удержалась я, — прикинув, как целый час просидела вообще без дела. Но потом-то всё компенсировалось. Я ради этого созвучия, написанного чернилами на ладони, готова и пять часов к ряду ждать, даже не подумаю жаловаться. И потому поспешила добавить. «Я имею в виду, что ничего страшного. И, кстати говоря, готова каждый день здесь сидеть и помогать тебе искать параграфы». «Можно я завтра сразу после обеда прибегу? А если ты будешь занят, так ничего, посижу тихонько на стуле, подожду». «Ты странная», — повторил он с другой интонацией. «Но так отвратительно выслуживаешься передо мной, что весь интерес к себе убиваешь». «Да плевать!» — я отмахнулась. В смысле, мне твой интерес без надобности. Я просто хочу закрыть старый конфликт. И ещё. Очень даже готова поискать тебе нужные параграфы. Какой следующий? Ничего про кроликов не задавали? Люблю кроликов на картинках разглядывать. Лучше принеси мне воды. Ты ещё предыдущую не выпил. Давай не отвлекаться от учёбы, а? Свою подготовку пропускаю. «Зато твою не пропущу». «Ты за моей учебой следить собралась, Клариса?» «Очень даже собралась. Радуйся. Я во всех делах ответственна». «Ну же, почему мы болтаем, а не листаем учебники?» Меня распирало нетерпением. Сад уставился на меня пристально, словно соображал, шучу я или нет. И в этот момент подал голос его сосед, о существовании которого я вообще забыла. «Смотрю, у вас тут всё ладится». Он отчего-то смеялся. «Не буду мешать. Может, тоже себе красавицу с хамскими замашками найду. Всё веселее учёба пойдёт. Или ты, с а д единственную очаровашку отхватил?» «Похоже, единственную», — медленно ответил другу с а д перед тем, как тот вышел. А я удивилась. Чему он, интересно, мешал? Учёбе? Не совсем. Просто видит всплеск романтики, проявил тактичность. «Какой ещё романтики?» Я округлила глаза. «Никакой романтики нет!» «Ты жмёшься ко мне всё ближе, а я это позволяю». «Как со стороны это должно выглядеть?» «Или ты реально считаешь, что любая желающая...» Может, вот так запросто ко мне сжаться, а я буду делать вид, что не замечаю?» Я охнула, только теперь заметив, что вместе со стулом потекла вслед за учебником и теперь действительно почти уложила голову дракону на плечо, чтобы хотя бы обложку со счастливой мордахой разглядывать. Отодвинулась подальше, насупилась, но сад теперь сам развернулся ко мне всем телом, Наклонился и упер руки в колени. Смотрел на меня смеющимися глазами. «Клариса», — начал говорить в к р а д ч и в о «А может, я не совсем правильно понял твои мотивы? Решил, что ты подлизываешься, как делают остальные, но тобой руководили совсем другие эмоции?» «Неужели он догадался о шантаже?» «Это немного пугало...» «Ведь никак нельзя, чтобы он узнал, чем же меня шантажируют. Зато какое облегчение, если он сам хотя бы о подоплёке догадается!» Я прижала к груди руку и призналась. Совсем другие эмоции. Он улыбнулся шире, отчего сделался совсем очаровательным, но говорил почему-то так же мягко и с паузами. «И как давно? С нашей первой встречи? Неужели я показался тебе привлекательным даже под аурой изменённой внешности?» «Да нет, конечно», — опровергла я. «При чём тут привлекательность?» Он в недоумении выпрямился. «То есть ты не считаешь меня привлекательным?» Куда-то не туда наш разговор свернул. Он вообще к чему клонит? «Считаю». Теперь я заговорила с его интонацией, очень тщательно подбирая слова. Как бы снова что-то лишнее не ляпнуть. Наверное, правильно просто выразить уважение к его расе. Я всех драконов считаю привлекательными. «А замуж за дракона хочешь?» Он перестал улыбаться. «Вообще любой сойдет?» «Упасите кикиморы!» Я услышала, как это прозвучало и объяснила. «Вообще ни за какого дракона я замуж не хочу. Но ты спросила о внешней привлекательности?» Вот я и ответила честно. «Я и лис считаю привлекательными, особенно Орина и волков, хоть они своеобразны, но довольно мужественно выглядят». если к ним близко не подходить. И ястребы. О, ястребы очень привлекательны. Хотя и не слишком красивы. У них другая привлекательность. Сложно сразу объяснить. Сад перебил. Ты очень странная. Будем считать это моим девизом. Я опять что-то не то говорю. Просто пытаюсь сочетать честность и вежливость. Это я заметил. И честности кажется столько, что вежливости места не остается. Но сейчас я не об этом. Когда ты пошла ко мне в столовый, чтобы поблагодарить, я был поражен. Серьезно. Знаю, что очень многие девицы сюда только для того и поступают, чтобы с кем-то из оборотней сблизиться и устроить выгодный брак. Но ни одна из них не наплевала бы на волков и общее осуждение. чтобы просто поблагодарить. Ты говорила со мной так, как с драконами не говорят простые смертные. И это я щ ч е л признаком большой смелости. Знаешь, о чем я тогда подумал?» Я предположила самое очевидное. «А откуда я такая выползла, что даже про волков не в курсе?» «Вообще мимо», — сухо отрезал он. «Тогда я пожалел, что чистокровный». Значит, и невесту буду выбирать из Эйр. Но если бы когда-то решил нарушить традиции, то смотрел бы на такую, которая ведет себя как дракон, которая пойдет ко мне даже через волчью стаю, если ей только захочется. О, как! И я была очень обескуражена. С моей стороны сцена даже близко не выглядела таким образом. Но он вздохнул и продолжил. «Потом ты зачем-то захотела меня унизить, потом зачем-то унизилась сама, временами дерзишь, временами поражаешь прямолинейностью. Я уже теряюсь, как классифицировать твои чувства, если речь не идет о симпатии. Ты как будто рудник, на поверхности шахта, а внизу бесы знают, что творится. А о симпатии даже не думай». Осекла я и виновато улыбнулась. На самом деле его растерянность была мне понятна. А также приятно, что он всё ещё пытается разобраться, несмотря на уже навешанные ярлыки. «Просто я странная. Ты ведь сам это говоришь». «Где ты жила до сих пор, Клариса?» «О, в одном приграничном городе», — я выдавала многократно отрепетированную речь. «Мой отец — богатый купец». Но он так меня любит, что б е р ё г от опасностей и держал дома. Из-за этого я многим вещам в общении не научилась. И, вероятно, он решил, что отец содержал меня в темном подвале, прикованный цепями к стене, раз я настолько далека от понимания привычного уклада. Тогда тем более не понимаю, Клариса. Зачем же столь осторожный отец отправлял тебя в столицу? Тебя, несмотря на спорный характер, вполне можно было выгодно выдать замуж. Внешность — дело вкуса, но редчайший цвет волос добавляет тебе изюминки. Мне ваша совместная логика непонятна. Или он все-таки втайне от тебя надеется, что здесь ты найдешь еще более выгодную партию? Или ты просто передо мной рисуешься, цену себе набиваешь? Я возмутилась. «Ничего я себе не набиваю!» Сад снова улыбнулся. «Клариса, мы сейчас в комнате вдвоем. Я дракон, который берет все, что захочет. Полагаться на мое благородство можно, но в определенных пределах, а ты сама постоянно пределы ломаешь. То есть ни тебе, ни твоему отцу не приходило в голову, что выдавать замуж не невинную девицу будет несколько сложнее?» Я вскочила, а лицо вспыхнуло от ярости. «Я твой намёк не понимаю, и не надо повторять. Всё равно не пойму. Вы тут со своими драконьями замашками давайте как-нибудь сами. Я не участвую. Папа меня отправил учиться. Способности у меня, представляешь? Видел бы ты, что я на бытовой магии вытворяю. Академия, учиться. Тебе самому в голову такая простая логика не приходила?» но сад из себя не вышел и произнес ровно. Тогда ты здесь одна из немногих, кто приехала действительно учиться. Именно, учиться и не наживать себе проблем, а если нажила, решать их сразу же и без остатка. Я тебя услышал. Тогда на сегодня свободно. Иди и учись, раз это твоя единственная цель. Остальное, правда, не вяжется, но я попытаюсь осмыслить. У драконов железный желудок, но тебя сразу и не переваришь. Конечно, я ушла, хоть и очень было жаль прощаться с прекрасной книжицей. Но ничего, служба моя продлится до конца семестра, успею еще выловить пару счастливых моментов. Разговор с Сатом я обдумала и пришла к выводу, что на этот раз все сказала верно. Придумал тоже симпатию. Ага, как будто у меня других забот мало, кроме как влюбиться в Эйра, который женится только на Эйре и который каждый день пытается понять заново, что обо мне думать. Зато вечером я радовала и себя, и Мию. Заклинание было слабым, но результат, как говорится, налицо. Точнее, на руку, на ногу, на шею и куда угодно. Стоило мне лишь взглянуть на нужное место и произнести и с а р н и л а чешуя появлялась моментально, уверенно и однозначно топорщилась, а держалась намного дольше, чем раньше. «Вот и моя сущность», — довольная думала я. «Клариса, ты дракон», — вторила моим мыслям Мия. «Когда ты уже расскажешь...» «Про это остальным. Знаю, секретная секретность. Но как же можно подобное скрывать? С ума сойти! Твои локоны белоснежны, а чешуя самая обычная. Я видела драконью чешую, и всегда она приводит в восторг. В прошлом году на дне рождения королевы-матери сразу пять драконов обратились». То ли так и было запланировано, то ли им королева-мать чем-то не нравится. Половину дворца разнесли, зато как было красиво. Много бы я отдала за то, чтобы родиться в твоей королевской семье. Уверена, ты самый красивый дракон из всех, что мне доводилось видеть». Она много чего еще приятного говорила, и я тоже любовалась. Теперь, по крайней мере, я в любой момент могу доказать свое происхождение, если таковое доказательство потребуется.